Глава 44 Эпилог. «Мальва, я хотел бы с тобой поговорить». Кейташа выглядит встревоженным и смущенным. Утром, когда судья Шейнара вносил наши имена в книгу браков, мой теперь уже муж улыбался, шутил и ничуть не волновался. Волновалась я. За двоих. Мне всё казалось, что это не по-настоящему, что я сплю. Но нет, всё прошло быстро и гладко. И пир удался на славу. Матушка Ши и девочки растарались. Столы, поставленные прямо в саду, ломились от угощений. Несмотря на довольно ветреную погоду, все же зима, гости не боялись замерзнуть. Горячий чай и пунш по рецепту из Роналевса разливался прямо в подставляемые чаши. Сад, где немного оставалось листвы, был украшен разноцветными бумажными фонариками и множеством свечей. Чистый восторг. «Кей, я тебя слушаю». «Не здесь. Давай прогуляемся». Я была не против. Хотелось хоть на некоторое время ускользнуть от этого шумного веселья и внимательных взглядов. Увы, обойтись семейным праздником не удалось, гостей было много. Счастье еще, что род Кио не посетил меня в полном составе. Зато приехала мать Кейташи, его сестры, их мужья и дети. Пришлось пригласить и горожан. А бывшие мои ученицы, коих немало выпустилось за последние 20 лет, в приглашении не нуждались. Гуэрэн, кстати, прислала теплое письмо, вне всякого сомнения тщательно изученное Кеем саму, где сообщала, что вполне счастлива за пределами островов в далекой Льзании. А подарок свадебный был скорее для Кея, чем для меня — самоходная повозка с паровым двигателем. Четыре колеса, металлический остов, складная кожаная крыша. Кей был в восторге, разумеется. Я едва его отговорила от свадебной поездки по улицам Шейнара. Пусть лучше будет традиционная повозка, украшенная бумажными цветами и лентами. Мы медленно шли по саду. Нас никто не преследовал, возможно, даже не заметив пропажи. Или просто не хотели тревожить. Все же ильхонцы очень деликатные. «Так что ты хотел спросить?» «Про твои серьги». «О как! Признаться, я ожидала этого разговора раньше, а он все же сначала позаботился о том, чтобы брак был заключен. Отличный план, любимый. Обожаю твои уловки». «Что с ними не так?» «Я и не собиралась ему помогать». «Ты пока не хочешь детей, мальва?» «А ты уже готов стать отцом?» «Ну, ты не так уж и молода, только не бей меня!» Если бы не волнение на его лице, не серьезные встревоженные глаза, я б точно ему влепила по щечну. И, наверное, раскричалась бы и заставила дожидаться брачной ночи до самой весны. Но он волновался, и я глубоко вздохнула и спокойно ответила. «Возможно, ты и прав». Внешне мое тело было молодым, но никто не мог сказать, что внутри. Может, годы моей жизни не так уж и длинны. Мне сорок. Сколько еще времени осталось? Он имел право на подобный вопрос. «Прости, я буду любить тебя всегда. Просто я хотел бы знать. Наверное, у меня тоже есть право голоса». Твое желание я узнала в тот день, когда ты снял с меня эти серьги», — усмехнулась я. «Не думал же ты, что я ничего не поняла». «Не думал. Но ты молчала и снова их надела. Значит, не хочешь?» «Кей». А почему ты сразу не спросил? Боялся. Ты не думай, если ты не готова, я не посмею настаивать. Но я бы, правда, хотел ребенка, хоть одного. Лучше двух, согласен, и на трех. Наглец. Дай ему кусок пирога так он его с тарелкой слопает. Это обычные серьги, Кейташи. Сжалилась я. Они никак не помешают зачатию. А ты? Да. «Уже почти два месяца. У тебя будет ребенок, Лей Кио. Всё, как ты и хотел. К счастью, Сэй Нике уверен, что только один». «И почему ты сразу мне не сказала?» «А почему ты не спросил?» Кей нахмурился и отвернулся обиженно, а я мягко дотронулась до его рукава. «Не думаешь же ты, что я могла долго скрывать этот факт. Скоро всем станет заметно». «Ну...» И я никак не могла выбрать момент. Не злись. «Прости, я болван!» Смиренно вздохнул Кейташа, а потом ухмыльнулся, подхватил меня на руки и закружил так, что мой теплый белый плащ разметал оставшиеся еще на розовых кустах листья. «Я буду отцом! Я счастлив!» «Поставь меня немедленно, голова кружится!» хохотала я, вцепившись в его плечи. «Ну, Кей, пожалуйста!» Он поставил, заглянул мне в лицо, быстро поцеловал в губы. «Послушай, а наши дети, они будут птицами?» Задала я терзавший меня вопрос. «Да, все, кто рожден от Кио, птицы. И когда они начинают летать?» «Не раньше восьми лет. Часто, даже позже. Я научился в двенадцать». «Это хорошо. Я боюсь даже представить, как их ловить, таких маленьких». Ну, опыт, воспитания оборотни у тебя уже есть. Тайхан вполне осознательный, волк. Мы оба вздохнули. Волк способ вернуть его человеческую и поставь пока не найден. Видимо, придется все же отправляться на новые переговоры с гармонионом. Самого Тайхана не особо угнетало его положение. На свадьбе он веселился вовсю, пугая чиновников, воруя мясо со стола и дергая девушек за полы кимоно. Когда я видела его последний раз, он катал малолетних племянников Кейташи на лохматой и волчьей спине, и все же я опасалась, что чем дольше он остается зверем, тем меньше в нем человеческого разума. Хоть сейчас он и вел себя весьма адекватно. Не раньше весны, твердо сказал мне повеселевший Кейташи. Сейчас дожди и грязь, по ночам мороз, а ты беременна. Я не хочу рисковать. А к весне пустят первый паровоз. Вот на нем и поедем. Пришлось согласиться. Мне и в самом деле хотелось сейчас только покоя. Несмотря на то, что никто еще, кроме самых близких, не знал о моем положении, легко не было. Я быстро уставала, иногда кружилась голова и тошнила от резких запахов. Да еще настроение менялось сто раз на дню. То я пела, как птица, то шипела на всех, как змея, то плакала в уголке. Пришлось даже искать новую учительницу Роналевского и Льзанского. «От меня толку не будет еще долго». Лей Сугами привез из-за моря свою знакомую, мою землячку. Она уже вела уроки. Надеюсь, что мы не распрощаемся с ней в ближайшие месяцы. Не больно-то наш военный инженер грустил после моего отказа. И вообще ему явно нравились чужеземки. Но я не позволю украсть у меня учителя. Пусть даже не думает». Больше всего я боялась, что Кейташи быстро надоест сидеть возле моей юбки, как метко выразилась матушка Ши. Но Кей, во-первых, пообещал, что останется рядом, пока не родится ребенок, да и потом никуда не денется, а во-вторых, у него был план. Он решил выкупить участок земли неподалеку и построить школу для мальчиков-сирот. Говорил, что скоро школа очень даже пригодится, потому что теперь война в Нихоне точно начнется. И в Эльхон приедут женщины и дети, которых нужно будет учить. В Эльхоне немало боевых школ, но вовсе нет таких, как у меня, где мальчика научат не только махать палкой и драться ногами, а еще и разговаривать на разных языках, танцевать, вести умные беседы. Очень часто воины плохо считают, не знают, как правильно обращаться с деньгами, много пьют и поэтому на старости лет остаются в нищете. Кей просил меня о помощи, и я согласилась хотя я и терзалась сомнениями. «Не выйдет ли так, что мои ученицы будут больше интересоваться юношами из соседней школы, нежели учебой? Кейташи только посмеялся и сказал, что «серёжек на всех хватит». Вот же хитрец. Уверена, что это тоже входит в его план.